В какой-то момент она потеряла его из виду. Должно быть, он свернул в один из узких переулков. В ужасе Элен прислонилась к стене дома. Слёзы текли по ее щекам. Она смотрела в никуда и не могла даже думать о том, что ей делать дальше. У нее ничего не осталось, кроме одежды. Только теперь Элена ощутила слезы на своем лице. Она так тяжело работала, чтобы скопить немного денег. И что же ей теперь делать?» Девочка оттерла слезы и оглянулась. Ее внимание привлёк высокий пожилой мужчина. Его вид настолько ее поразил, что она на мгновение забыла о своем горе и не могла отвести от него удивленного взгляда. Его роскошные длинные одежды из ткани благородного темно-синего цвета, были отделаны коричневым мехом. Богатые одеяния, серебристые волосы и посох с серебряным набалдашником, на который он опирался при ходьбе, придавали ему величественности. Но девочку в первую очередь поразили его колючие синие глаза и складки урта. Этим он напомнил ей мать. Элен невольно пошла за ним, и вскоре оказалась возле большого дома, где мужчина остановился, снял с пояса тяжелую связку ключей и начал открывать резную дубовую дверь. Но прежде чем он вставил ключ в замок, дверь открылась сама. Вернее, дверь открыла молодая девушка. Элен подошла ближе, чтобы лучше их разглядеть. Голубое платье девушки из дорогой блестящей ткани было украшено по краю выреза вышивкой серебряными нитками и жемчугом. Одежда выглядела очень дорого, но ее отличала изысканная простота. Элен еще никогда не видела ничего красивее. Но когда она взглянула на лицо этого ангельского создания, то задохнулась от удивления, Это была Эдит. С тех пор, как Элен видела ее в последний раз, она очень выросла. Значит, старик, который был так похож на Лео Фрун, был дедом Элен. У нее сжалось горло от тоски по дому. Казалось, ее сердце словно стиснули железные оковы. На мгновение она задумалась, не подойти ли к ним и не обнять ли их обоих. Элена очень хотелось познакомиться с дедушкой, и даже ненависть к сестре сейчас не ощущалась так остро. Должно быть, Эдит приехала в Ипсвич, чтобы выйти замуж за торговца шелком, помолвку с которым леофрун устроила больше года назад. Возможно, Милдред и Кенни тоже здесь. Закрывая дверь за дедушкой, Эдит окинула Элен презрительным взглядом. Очевидно, она приняла сестру за простого уличного мальчишку, на которого не стоило обращать внимания. «Она совсем не изменилась», — с горечью подумала Элен, одновременно и разочарованная, и успокоенная тем, что Эдит ее не узнала. Раздосадованная Элен пошла дальше, Внезапно она увидела мальчика-воришку, который, похоже, уже выбрал себе новую жертву. Ярость, вызванная его бесстыдным поведением и надежда забрать у него свой кошелек, придали Элен мужества. В конце концов, она ведь сейчас была мальчишкой и знала, как обращаться с такими безобразниками.